Житие святого Стефана, царя сербского. Святой Стефан Урож был сын знаменитого сербского государя Стефана душана который, объединив под своей властью почти все сербские земли, завоевал несколько областей, принадлежавших греческому царству, провозгласил себя царем сербов и греков. Стефан Урож родился от брака душана с Еленой, сестрой болгарского царя Александра Асиня. Детство Уроша протекло во время самой кипучей деятельности его отца. Принявший царский титул, в 1346 году Стефан Душин венчался вместе с своей супругой царским венцом, а сына Уроша, которому шел только десятый год, венчал королевским венцом и с титулом краля стал именовать его в грамотах. Таким образом, с раннего детства Урош стал королем молодым прозвание оставшееся за ним навсегда. По смерти своего родителя Стефана Душина, последовавший в 1355 году, Стефан Урош венчался на царство, будучи 18 лет, и должен был принять в свое управление обширное сербское царство. Дело это было весьма трудное. Сам Стефан душан чтобы управлять многочисленными областями с назнародным населением – сербским, болгарским, албанским и греческим – отдавал их во власть вельмож, получавших от царя по греческому обычаю разные титулы – кесаря, деспота и другие. Эти вельможи, пользуясь почти полной самостоятельностью, могли оказывать царю сопротивление, и нужна была твердая рука Душина, чтобы содержать их в повиновении. Молодой преемник душа Настефан Урош от природы отличался телесную красотою, душевную кротостью и простотой ума. Править обширным государством ему было трудно. По примеру отца он должен был управлять при припосредствии вельмож, но не имел твердого характера и умения, чтобы держать их в должном повиновении. Правители разных областей стали руководиться своеволием, а не указаниями царя. Особенную силу в государстве получили вельможи, Марьяновичи, братья Валкашин, Углеша и Гойка. волкашин получил от царя сначала титул кесаря, а потом и сербского краля, так что от своего имени писал и королевские грамоты. Действительной власти Стефан Урош не имел, он довольствовался одним титулом царя. Много пришлось ему испытать горе, нужды и унижения, но он все переносил с кротостью Чистолюбивым вельможам этого было, впрочем, недостаточно, им хотелось совсем устранить Уроша. Особенно к этому стремился король волкашин поддерживаемый своими братьями. Урош, лишенный власти, прожил попеременно в разных сербских городах и областях, однако время он жил у князя Лазаря, правившего подобно волкашину особую областью, под Унайскую, но относившегося к Урошу доброжелательно. По внешности и Волкашин обнаруживал доброжелательность Курошу и старался успокаивать его оставшуюся в живых мать его Елену, вдову после Стефана Душина, которая боялась за судьбу своего сына. Желая засвидетельствовать свое расположение Курошу, Волкашин однажды пригласил его вместе с собой на охоту в горную страну Блескосого поля. Во время этой охоты Волкашин улучил возможность убить предательски Уроша. Тело ночью тайно было положено в готовую гробницу при храме Успения Пресвятой Богородицы близ замка Петрича, служившего нередко местожительством сербских государей. Волкашин показывал, что Урош где-то отстал на охоте и что он не знает о его местопребывании. Пораженные горем мать Уроша Елена и супруга его Анна приняли все меры к разысканию пропавшего царя, но напрасно. Однако нет тайны, которая не стала бы явною. Распространились слухи о ночном погребении кого-то в церкви Успения близ Петрича. Когда сняли плиту с гробницы, то увидели тело невинно погибшего страдальца, царя Стефана Уроша. Мать и супруга и все окружающие горько оплакали усопшего и торжественно по-царски совершили обряд погребения в той же церкви Успения. Стефан Урош был последним сербским царем и последним государем из знаменитого рода Неманичей. Святые мощи царя Стефана Уроша долго почевали в том храме, где он был погребен, но потом из опасения поругания со стороны мусульман перенесены были православными сербскими переселенцами из Турции в австрийский Срем в монастырь Ясак. Подобно всем сербским государям, Стефан Урош построил себе заду... Шбину, монастырь Рождества Богородицы в городе Скопле. Церковная служба Стефану Урошу воспевает его как святого, который от юности предан был Господу, отечески покоил вдов и сирот, умерял ссоры и утверждал мир, миловал нищих, защищал обижаемых.